— Госпожа, пожалуйста, не говори так, я не заслуживаю такого обращения, послушайте меня. Я положил палец на ее ротик, чтобы остановить новый взрыв возмущения. — Я тут ни при чем, это твой отец, вельможа Интеф. — Вот именно. Лостро нетерпеливо отбросила мою руку. — Мой отец, ты пойдешь и поговоришь с ним, и все, как обычно, будет в порядке. — Лостро, — начал я, и мое фамильярное обращение выдавало, как я расстроен, — ты уже не ребенок.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 как мог ей объяснить ей всё теперь как мог открыть всю глубину ненависти, которую отец спитал к ее возлюбленному